Глава 13. В воскресенье Анна решила съездить к свекрови. Она давно не видела Антонину Константиновну, к тому же ей хотелось подробнее поговорить о непонятных дневниках, привезенных из Италии. Да и апрель сиял чистым весенним теплом, словно уговаривал провести день за городом. Антонина Константиновна жила в Абрамцеве вот уже восемь лет и в Москву приезжала нечасто. У Ермоловых не было дачи, по никому неизвестной причине, скорее всего, потому что Сергей не испытывал к возне в земле никакого интереса. У Аниных родителей тоже не было охоты до дачных хлопот, они предпочитали отдыхать летом в Крыму, а зимой в академическом санатории в Узком. Пока Матюша был маленький, дачу снимали, каждый год новую и каждый год какую-то неудачную. Поэтому, когда ребенок вырос, и можно стало не вывозить его на все лето на природу, Анна вздохнула с облегчением, избавившись от этой заботы. Кстати, в те времена и Антонина Константиновна не выказывала никакой особенной любви к дачной жизни. Конечно, она жила на даче с внуком, но явно только потому, что вообще предпочитала возню с ним любому другому занятию. В общем, когда она вдруг попросила сына, чтобы тот купил ей какой-нибудь домик поблизости от Москвы, это стало для всех неожиданностью. «Только зимний домик, Сережа», — уточнила она. Я бы в Сретенское поехала. Но мне уже поздно к деревенской жизни привыкать, да и от вас далеко уезжать не хочется. Вот если бы в какой-нибудь старой дачной местности, ведь это, наверное, сейчас будет не очень дорого, многие уезжают, и я слышала, дачи продаются за бесценок или нет. Скорее всего, да, пожал плечами Сергей. Я, правда, этот вопрос не изучал, но похоже на то. А что это тебя вдруг на землю потянуло, мама? Поинтересовался он. И где ты хочешь дачу? На Николиной горе в Барвихе. Да это не нужно, улыбнулась она. Если возможно, мне Абрамцева нравится. Тихое, красивое место. Тютчев там поблизости жил, Аксаковы, Мамонтымы, и от Москвы недалеко. Дачи, в том числе и в Абрамцеве, действительно продавались в больших количествах и действительно недорого, поэтому Сергей купил для матери домик буквально через неделю. А в общем, он не слишком и удивился. Все знали, что желания Антонины Константиновны необъяснимы, потому что подчиняются каким-то внутренним законам ее жизни, которых все равно никто понять не сумеет. Но поскольку желания эти всегда бывали так же и необременительны, осуществлять их было легко. Сергей и осуществил. Анна отпустила машину на шоссе и дошла до дома свекрови пешком. Дом был бревенчатый, из потемневшего некрашенного дерева. Только окошки ярко смотрели васильковыми наличниками. Не было еще ни травы, ни листьев на деревьях, но в палисаднике под васильковыми окошками уже цвели тюльпаны. А Анне всегда почему-то казалось тревожным это раннее цветение, без зелени, на голой мокрой земле, хотя тюльпаны были прекрасные, крупные и разноцветные. Она шла к дому и думала о тетрадях, исписанных неразборчивым почерком Анастасии Ермоловой. Они тоже явно содержали в себе какую-то тревожную загадку и тоже, как цветы на голой земле, никак этой загадки не раскрывали. Вернувшись из Италии, Анна первым делом показала Антонине Константиновне фотографию ее отца с женщиной и ребенком. «Конечно, это папа!» — ахнула свекровь. «Господи, какой молодой, какой красивый! Здесь ему лет 30, наверное, я его таким и не видела», — грустно сказала она. «Ну да, 23-й год...» — Тридцать лет ему. А я в тридцать седьмом родилась, ему 44 года было. Он, конечно, и тогда был красивый, но все же не такой. — Здесь у него глаза молодые, — заметила Анна. — А на той фронтовой фотографии совсем другие. — Да, — кивнула Антонина Константиновна, — я у него таких глаз, как здесь, и не знала. — Видишь, Матюша на него похож, я же тебе говорила, — улыбнулась она. — И характером, я думаю, тоже. Хотя я папу совсем не с Матюшиным характером помню. Он был суровый, усталый и какой-то глубоко несчастный, по-моему. Но женщину эту я и не знаю, и мальчика не знаю, — удивленно сказала она. Ведь это их сын, наверное, или только ее. Я постараюсь вспомнить, что смогу, — Анечка пообещала она. Я папу очень любила. Может быть, что-нибудь новое про него вспомню. Антонина Константиновна была дома, и Анне, как всегда, обрадовалась. — Есть пироги, — сообщила она. — Вчера матюшка приезжал, я пекла. — После матюшки пироги остались, — засмеялась Анна. — У него что, живот болел? — Да нет, он здоров, но, Аня, мне показался каким-то неспокойным. — Что это с ним, ты не знаешь? — Не знаю, — Анна сразу погрустнела. — Молчит, как партизан, может, в самом деле влюбился. Она не хотела говорить свекрови, что невыносимо боится за сына, и страх этот только нарастает с каждым днем и она совершенно не знает, что делать с этим страхом и как его унять. «Ничего я нового не вспомнила Анечка», — сказала Антонина Константиновна, когда они вышли на веранду. Сели в плетёное кресло, и Анна спросила о тетрадях. И не прочитала толком ничего. Почерк у неё, как курица лапой, к тому же с ятями. И как только в те времена мог такой почерк получиться, ведь всех, кажется, чистописание учили. «Не могу вспомнить», — словно извиняясь, повторила она. У меня ведь очень смутное было детство, безрадостное. Вот память, наверное, от него и освободилась. Что до войны было, вообще полный провал. Мать меня не любила, да она и никого не любила, даже себя, по-моему. Я только рада была, когда она в Мурманск замуж выскочила и меня оставила в покое. Конечно, в 12 лет нелегко было одной жить, но все-таки лучше, чем с ней. А папа, я его почти не видела. Он дома бывал очень редко, все на службе. К тому же вечно в командировках. Мать, когда его уже и на свете не было, помню, кричала, что за такую работу можно было главным начальником стать и на золоте есть. А он нитки, собственно, и не нажил, только пахали на нем, как на лошади. Но я, конечно, не понимала, что это значит. Он служил в наркомате путей сообщения, на войну ушел полковником. Не знаю, удачная у него была карьера или нет, да и как я могла это знать, когда мне в 41 году четыре годика исполнилось? Знаю, что ордена у него были, даже георгиевские кресты с Первой мировой. Мать их потом коллекционеру продала. Говорила, что папа ее голую и басую оставил. Пусть хоть какие деньги. Да ну что о ней? Только грамота от Дзержинского сохранилась. Если хочешь, я ее тебе покажу. А за что папа ее получил, этого я не знаю. Только его самого очень ясно помню. Глаза его зеленые. А женщину, мальчика... «Нет, совсем ничего», — расстроенно сказала она. «Ну что ж, нет так нет», — вздохнула Анна. «Да это ни для чего и не нужно, я просто так спрашивала. Может быть, Матвей когда-нибудь заинтересовался бы? Сейчас вон все, кому не лень, генеалогические древа рисуют. Ну, вечный им покой. Мальчика ведь тоже, скорее всего, в живых уже нет. Разве вы о нем не слышали?» «Хорошо у вас», — улыбнулась она. «Тишина, землей сырой пахнет» и уезжать не хочется». «Не уезжай», — кивнула Антонина Константиновна. «Переночуй хотя бы. Куда тебе?» Она осеклась, и Анна сделала вид, что не заметила этой запинки. Конечно, свекровь хотела сказать, что ей некуда торопиться, и, конечно, они обе понимали, почему. Анна до сих пор не знала, что известно Антонине Константиновне о новой семье ее сына, знакома ли она с Амалией и Марусенькой, бывает ли у них приезжают ли они сюда сами, и любит ли она эту девочку так же, как Матвея. Все, что случилось с Сергеем, случилось уже после того, как Антонина Константиновна перебралась жить в Абрамцево, то есть не у нее на глазах. К Анне свекровь относилась так, словно ничего не произошло, а душа этой женщины всегда и для всех была не то чтобы потемками, скорее глубокой водою. Сергеем же на эту тему Анна, конечно, не говорила. Она вообще только однажды вслух сказала о том, что касалось его новой жизни. И то сказала уже тогда, когда все между ними внешне успокоилось и сказала только потому, что это относилось не к ней. «Я тебя прошу, не надо, чтобы Матвей бывал там», — попросила она. «Да», — ответил он, — «Матвей там бывать не будет. Это я могу тебе обещать». «Ну, а Антонина Константиновна взрослый человек». И какое Анне дело, бывает она у своей внучки или не бывает? — Я переночую, — кивнула Анна. — Атмосфера у вас здесь элегическая, — добавила она с улыбкой. — Просижу весь вечер на веранде, дневники дочитаю. Неудивительно, что по дневникам Анастасии Ермоловой Моливерни мало что можно было понять о ее биографии. Она ничего не писала об обстоятельствах своей жизни, вообще о каких-то внешних событиях только о своих мыслях, снах, о книгах, которые читала, об Италии. Эти ее впечатления оказались Анне особенно точными и глубокими. Но из всех этих записей складывалось ощущение неизбывного горя, а почему Анна не понимала. И только сейчас, сидя на веранде в тишине дачного поселка, она, наконец, наткнулась на длинную, на несколько страниц, запись. Эта запись напоминала письмо, да, наверное, письмом и была но письмом из тех, которые изначально не предназначены для отсылки. «Помнишь, ты спросил, за каким таким счастьем я еду?» — прочитала Анна. «И я ответила, что счастья в моей жизни больше не будет. Я не обманывала тебя тогда. Я действительно это знала. Моя жизнь и здесь устроилась удобно, и снова благодаря мужчине. Верно мне на роду написано быть содержанкой, но здесь это естественно, в этом нет стыда. Джакома ни у кого не отнял виллу» на которой мы живем и на которой родился наш сын. Его предки владели ею четыре века к ряду. Конечно, кругом хватает бедности, но это какая-то естественная бедность, какая-то природная несправедливость, которую люди пытаются избыть. Она не происходит от того, что человек позволил себе быть животным по отношению к другому человеку. Но несчастье живет во мне, и его мне верно не избыть уже никогда. Да я думаю, просто и времени оставалось мало. Кашель мой перешел крово-харканье. Джакому в отчаянии, он не понимает, как это может быть, чтобы в холодной Москве я была здорова, а здесь, в Италии, под солнцем и у моря развелась чехотка. Он клянет себя за то, что не забрал меня из ресторана, в котором я работала в Берлине, сразу, как только увидел. Хотя мне теперь кажется, что он сразу же меня и забрал. Мое отчаяние и одиночество были так велики, что я отдалась в полную его власть. Я не думала, что это окажется с его стороны так серьезно. Мне было все равно, где жить, с кем жить, а лучше бы скорее умереть. Я и умерла бы очень скоро, если бы не забеременела. Здесь оказалось невозможно от этого избавиться. В католической стране законы очень суровы, и только от того родился Паоло. Ему нет еще и года, он ничего не понимает, но мне стыдно перед ним за то, что он родился, от одного только моего отчаяния и слабости. Я надеялась, что будет хотя бы девочка. Тогда, может быть, мне не было бы так мучительно видеть моего нового ребенка. Но судьба и в этом меня не пощадила. Нельзя рожать детей без любви. Я родила Паола именно так. Господи, только бы ему не пришлось платить за это. Я верю, что хотя бы Васька будет счастлив. Ведь той любви, в которой я родила его, не могло быть сильнее. Но в это можно только верить, даже только надеяться можно на это. И по правде, по главной правде, этого быть не может. И мне страшно от того, что я понимаю. Мой ребенок не может быть счастлив, потому что я бросила его посреди сплошного стыда и горя. Я не знаю, простила ли тебя за это. Глядя в глаза смерти, надо простить. Но я не понимаю, могу ли простить не за себя, а за него. Я знаю только, что люблю тебя до сих пор. Никогда не переставала любить, и верно, уже не перестану. «И я знаю, что ты любишь меня тоже, и тебе это тоже дано до смерти. Вот единственное объяснение тому, что мы встретились в этой жизни. Но кому, зачем понадобилось явить на свет нашу любовь, я не знаю. Прости меня, Костя, любимый мой. Бог нам с тобой судья». Анна положила тетрадь на плетеный ивовый столик. Она не могла держать ее в руках. Руки дрожали. Слезы сжимали горло, и слова «но кому, но зачем понадобилось явить на свет нашу любовь» стояли перед глазами так, словно были написаны огнем. Она встала, распахнула двери, веранды и спустилась по ступенькам в темный палисадник. Ни к чему было обманывать себя. Восемь лет прятаться за мнимым спокойствием, выдумывать какие-то правила жизни, нужные только для того, чтобы вот именно обмануть себя. Все было так, как много лет назад написала эта женщина. Зачем-то явилась на свет любовь, которая сделала бессмысленными и покой, и работу, и налаженную жизнь. Все это было только заменой счастью, как привычка варить суп. И во всем этом было не больше смысла, чем в супе. Одно только было на свете — любовь к единственному мужчине. И любовь эта не исчезла ни от чего, ни от счастья, ни от несчастья, ни от измены, ни от времени. Что это такое? Зачем дано? Анна не знала этого так же, как та всеми забытая женщина, от которой остались только одни хрупкие тетрадки. Она присела на корточке, ноги ее не держали. Тюльпаны были теперь почти вровень с ее лицом, но она уже не чувствовала в них тревоги. То, что билось у нее в душе, комом стояло в горле, огнем горело в сердце и не давало дышать. Это было сильнее всех внешних тревог.